Маркиз только негромко произнес. «Радуйтесь тому, что он совсем не страдал!» «Я... я не могу потерять его! Как он мог оставить меня?» Бормотала Люсия. Словно не веря в происходящее, она уронила голову на плечо Маркиза и зарыдала. Маркизу осталось только обнять ее. Он чувствовал, как она вздрагивает, дрожит всем телом от боли и отчаяния, и понимал, что она потеряла единственного близкого человека на всем свете. Люсия, вергнутая в пучину скорби, забыла о присутствии Маркиза и не сознавала даже, что рыдает у него на плече. Она была слишком угнетена горем, ни о чем не могла думать и только чувствовала себя ужасно одинокой. — Как? Как он мог оставить меня? — причитала Люсия. Ее вопрос предназначался Богу, в которого она всегда так свято верила. Люсия потихоньку успокаивалась и Маркиз негромко произнес. «Думаю, ваш отец предпочел бы скорее умереть, нежели лежать без движения и не брать в руки кисть. Я уверен, он обрадовался, узнав, что картины проданы тому, кто оценил их». «Он, он очень радовался», — эхом отозвалась Люсия. Прошлой ночью, когда мы говорили об этом, он сказал, что счастлив продать картины именно вам и никому другому. Маркиз взглянул на лицо художника и сказал, «Умирая, ваш отец предвидел, что обязательно наступит день, когда не я один, но множество людей будут восхищаться, его работой. Поэтому он и улыбался. Люсия очень медленно подняла голову и, не отстраняясь от Маркиза, взглянула на отца. «Он... Он выглядит счастливым», — задумчиво протянула она. «Очень счастливым», — согласился Маркиз. Так что не плачьте о нем, Люсия. Постарайтесь быть храброй, ведь он хотел этого. Как я могу быть храброй, когда я осталась одна? За ее словами не скрывался вопрос, на который следовало бы ответить. Однако, не успев толком подумать над этим, Маркис услышал, собственный голос. «Я возьму вас с собой в Англию. Там у вас наверняка есть друзья или родственники, которые присмотрят за вами». Люсия подняла глаза и, словно впервые увидев его, спросила. «Вы на самом деле возьмете меня в Англию?» «Да, я возвращаюсь» а вы можете поехать со мной. Наверное, наверное, это глупо, но я не могу оставаться здесь одна. Дрожь в голосе подсказала Маркизу, что девушка испугана теперь не меньше, чем тогда, когда рассказывала ему о преследовавших ее мужчинах. Он понимал, насколько сильно пугает молодую красивую девушку приставание беззаботных повес. И по обыкновению быстро принял решение, одним махом отметя все возможные протесты. «Берите шляпку или что там у вас», — распорядился он, — «я заберу вас в палаццо и устрою похороны вашего отца. Предоставьте все мне». Не своим голосом Люсия ответила: О, благодарю вас! Я никогда не догадалась бы, что следует делать. Понимаю, ответил Маркиз, так что позвольте мне взять все хлопоты на себя. Она посмотрела на него влажными от слез глазами, и все же, в отличие от других женщин, Даже заплаканная Люсия прекраснее всех. «Разве я могу злоупотреблять вашей добротой?» — вопрошала она. «Бросьте говорить глупости», — отрезал Маркиз. «Я сделаю так, как решил. Вам незачем оставаться тут и убиваться. Я все устрою». Она внимательно посмотрела на маркиза, словно не верив услышанное.